Глава двенадцатая Запал как-то сразу сошел на нет. Теперь точно знаю, что Энери не сбежал и, более того, открыл ворота, а значит, увидел или скорее почувствовал меня. Вспомнились все наставления и предупреждения относительно драконов и их интереса к моей магии. Не иду ли я в ловушку? Ворота скрипнули и прикрылись наполовину, вроде как намекая «решайся скорее». «Не хочешь входить, так и нечего стоять тут». Мне давали выбор, но сделать его нужно было прямо сейчас. На время, на раздумье энергии не расщедрился. А передо мной дилемма. С одной стороны — собственная безопасность, с другой — целый город. Как же поступить? Ворота дрогнули и начали закрываться. Я выдохнула и вбежала в последний момент. За спиной послышался металлический ляск соединившихся створок. Я развернулась, толкнула прутья и сразу же отдернула руку, почувствовав довольно болезненный укол в ладонь. Это была запирающая магия высочайшего уровня. Такую мне не взломать. Точно ловушка. Началась легкая паника, но я затолкала ее поглубже, развернулась и пошла к дому. Сама пришла, никто меня силой сюда не тянул. Вот и нечего теперь на попятную идти, тем более, что отступать уже некуда. Подошла к двери и только подняла руку, чтобы постучать, как она приоткрылась. «Какое гостеприимство!» Я осторожно вошла и позвала. «Лорд Тенери!» Ответа не последовало. Талис? Спросила Тиша. «В гостиной!» Послушался приглушенный ответ. «Ну, хоть и не в подвал позвал, и то хорошо» прикрыла за собой дверь и пошла в гостиную. Он сидел спиной ко входу, в кресле у самого камина, в котором ярко полыхал огонь. Тепло этого пламени я почувствовала даже от дверей. В гостиной было жарко, как в знойный летний день. Я замерла в дверях, не зная, как начать разговор. Извиниться. С одной стороны следовало бы, а с другой — Я ведь спрашивала. Он сам не пожелал объяснить, в чем тайна этого проклятого свитка. А у меня было поручение вручить ему документ «Моя работа». Не винят же посыльного, который приносит счета или письмо с плохими новостями. «Ну, здравствуйте, мисс секретарь», — тихо произнес лорд Энери. «Принесли еще какие-то документы из Марии? Оставьте на столике, позже просмотрю». «Нет, больше никаких документов», — ответила я, переминаясь с ноги на ногу. «Хм, зачем же вы тогда пришли?» Немного бодрее и заинтересованнее спросил дракон. «Спросить?» — проговорила я и умолкла. «А что именно спросить-то? Какая опасность грозит городу? Или как давно он понял, что я маг? Какие у него планы? И по поводу первого пункта, и в отношении меня?» «Я так понимаю, ты уже в курсе, что вручила мне Триса. А значит, и о том, кем я являюсь, тоже знаешь». — проговорил лорд Энери, поднимаясь и поворачиваясь ко мне. — Так что ж ты тут делаешь? Почему еще не покинула Паритер? Он был бледный, небритый, со слегка встрепанными волосами и в расстегнутой на груди рубашке с закатанными по локоть рукавами. — А взгляд! Дракон смотрел на меня с неприкрытым возмущением. Глаза были почти человеческими. Почти. От аристократического лоска мало что осталось. Сейчас передо мной был хищник, но явно не в лучшие свои дни и не настроенный на охоту. Или это притворство, чтобы застать меня врасплох?